Дмитрий испуганно озирался по сторонам, Данила поднял с земли нож и полоснул им по горлу царевича. Хлынула кровь, нож выпал из его рук. Бложи нож ему в руку!» — крикнул Никита Даниле, но тот, растерявшись, не смог этого сделать. Царевич, захлебываясь в крови, забился в конвульсиях, и вскоре наступила смерть. Данила и Никита бежали, не оглядываясь. Из дворца выбежала Мария Федоровна, и, увидев лежащими на земле сына и рядом Арину, бросилась к ним. Вокруг головки сына растеклась кровь, обезумевшая от горя царица закричала. Плача она целовала бледное личико Дмитрия. Очнувшись, Арина рассказала царице обо всем, что произошло. После убийства. В это время из задних дверей дворца выбежала Василиса Волохова. Увидев ее, мария Федоровна поднялась, схватила подвернувшееся под руку полено и преградила ей путь. За что твой Оська Митеньку зарезал, проклятая? кричала царица, ударяя Василису по ленам по голове. «Ты все знал! Твой сын зарезал Митеньку с выродком Битяговским!» «Не я! Не я!» — твердила Волохова, закрывая руками голову от ударов. Прибежал брат царицы Григорий ногой. «Бей ее! Бей!» — кричала Мария Федоровна. «Ее сын убил Митеньку! Бей!» Григорий ногой схватил полено и стал лупить им Волохову. «Дайте мне сыск, праведный!» — кричала царица. В соборной церкви у Спаса ударил колокол. Вслед за ним зазвонили колокола и в других церквях княжьего двора. На них отозвались церкви Угличского посада. Выломав ворота княжьего двора, туда ворвались мужики. Дворцовый лекарь суетился возле царевича. Вскоре прискакал второй брат Марии Федоровны, Михаил Ногой. Расталкивая толпу к месту убийства, протискивался дьяк Михаил Бетяговский. Царица требовала убить Василису Волохову. Мужики, сжав кулаки, стали приближаться к Волоховой, но в этот момент вмешался Бетяговский. Он приказал прекратить самосуд и заявил, что царевич во время падучей болезни сам набрушился на нож, с которым играл. Возмущенная этой ложью Мария Федоровна закричала, что дьяк научил своего сына, как убить царевича. Толпа угрожающе зашумела, люди поверили царице, мужики, стоявшие рядом с Бедяговским, стали бить его. Дьяк с трудом вырвался из их рук и побежал к соборной колокольне Константина Еленинской церкви. За ним бросилась толпа с вилами и топорами. Находившийся на колокольне Панамарь видел, как дьяк хочет спрятаться у него, но испугался и задвинул засов двери. Витяговский стал стучать в дверь, требовал, чтобы ему открыли. Поняв, что на колокольне спрятаться от преследователей не удастся, он побежал к брусяной избе. Там дьяк закрыл дверь на засов. Посадские окружили избу, подогреваемые воплями царицы, они высадили дверь, выбили окна, схватили бетяковского и стали снова его бить. Но Дьяк удалось вырваться от мужиков, и он побежал, куда глаза глядят. Кто-то из преследователей метнул ему в спину топор, Бедяговский упал, со всех сторон на него набросились мужики, и Дьяк стал ему угрожать». К ним подбежал Михаил ногой с молотком в руках. «Погодь!» — крикнул он. «Пусть сначала скажет, кто приказал убить царевича!» Толпа прекратилась избиение дьяка. «Ну, говори, Бориска Годунов, что ли?» — размахнулся Михаил молотком